Трёхцветное знамя. Белый. Артанс. Пасмурный день в начале февраля. На улице у входа в замок слышен какой-то шум. Сперва я едва обращаю на него внимание, поскольку от безделья решила сотворить что-нибудь со светло-рыжим мехом своего пёсика. Несколько дней назад я послала к матушке за серебряной пудреницей с дырочками, и теперь, до краев наполнив ее мелкой зеленой пудрой, осторожно посыпаю ею спинку пепена, после чего расчесываю шорстку улыбаясь тому, как идет ему этот мятный цвет. В следующий раз попробую желтую и пурпурную пудры. Тем временем шум на улице усиливается и вскоре становится таким громким, что его уже невозможно игнорировать. Я выхожу на центральную лестницу и выглядываю в окно. Внизу на посыпанном гравием дворе собралась большая толпа фабричных работников. Мой первый инстинктивный порыв — отпрянуть от окна, как сделала я тогда в обшарпанном экипаже, доставившем меня в эту дыру после свадьбы, когда в памяти всплыли шимпанзе из зверинца. Но я убеждаю себя, что это глупо. Люди внизу не вооружены, и вид у них довольно миролюбивый. Я гадаю, зачем они здесь. «Вы знаете, что происходит?» — обращаюсь я к своей камеристке. — Мадам, там собрались работники. В этот момент является мой муж. — Артанс, прошу вас, будьте так добры, сойдите со мной вниз, — говорит он и добавляет куда более ласковым тоном. — Вы тоже, мадмуазель. Я оставляю пепена под надежной защитой стен своей спальни. В вестибюле Жозеф жестом приглашает меня выйти вместе с ним на крыльцо. «Мы еще долго будем играть в эту угадайку, супруг мой», — осведомляюсь я. «Что вы задумали?» «Следуйте за мной», — только и отвечает он. За нашими спинами маячит камеристка. Жозеф распахивает передние двери и выходит на перрон. «Дамы и господа», — провозглашает он самым внушительным тоном, на какой только способен. Мы собрались здесь сегодня. Господи, это же не свадьба, бормочу я довольно громко, так, чтобы муж услышал. Моя реплика выбивает его из колеи, поскольку продолжает он уже сквозь зубы. Я позвал вас сюда сегодня, чтобы сделать необычайное объявление. Мы с женой устраиваем весенний бал. На этой самой фабрике, первый за последние десять лет. И рады пригласить на него всех вас с вашими родными и близкими. Собравшийся внизу сброд, раздражается аплодисментами. Мы с мадам Артанс хотим отблагодарить вас за многолетнюю преданность. Что может быть лучше, чем устроить для всех вас праздник с угощением, музыкой и танцами? Работники ликуют, болтая друг с другом, как перевозбужденные дети, а я презрительно щурюсь. С тех пор, как мой муж взял на себя управление этим заведением, он беспрестанно прибегает к подобным ухищрениям, целыми днями расхаживает по фабрике и умоляет своих работников полюбить его». Ранжирят деньги, чтобы улучшить их питание, тогда как они на свое немалое жалование вполне могли бы сами купить его с потрохами. Нянчится и ублажает их, чтобы они не вздумали поднять восстание у него на пороге. Жозеф быстро оборачивается к камеристке. «Надеюсь, что ты также к нам присоединишься», — лепечет он с приторным выражением лица. Конечно, в этот вечер ты будешь освобождена от всех обязанностей. Радостные возгласы внизу начинают стихать, и работники, взбудораженные мыслью о бесплатном увеселении, неторопливо удаляются на фабрику. «Скажите правду, супруг мой», — спрашиваю я, разозленная самонадеянностью Жозефа, когда мы уходим в дом, «зачем на самом деле затеян этот веселый праздник?» Зачем? Жозеф хмурится. «Вам разве неизвестно, о чем болтают слуги? Вы считаете правильным постоянно обременять их дурацкими поручениями, покупать дрянные безделушки для своей собачонки? Покончи вы со своим безудержным мотовством, нам не пришлось бы тратиться на бал. Эти дурацкие поручения отдаются с куда большей осмотрительностью, чем вы полагаете, — парирую я, — в отличие от ваших собственных». «О чем это вы?» — недовольно спрашивает он. Я отворачиваюсь от мужа и замечаю Пепена. Должно быть, малютка сбежал из моей комнаты, так как сейчас он сидит на гладком полу вестибюля и забавно тявкает. Я смеюсь. «О том, что я заказываю одежду для своего любимца, а вы разряжаете в пух и прах свою любимицу». Я окидываю выразительным взглядом камеристку, которая стоит в нескольких шагах от нас, опустив голову. Тогда Жозеф подходит ко мне и, кажется, вот-вот схватит за руки и встряхнет. За последние недели в моем муже совершилась перемена. Поведение его стало другим. Он сделался более вспыльчивым и нездержанным, чему немало способствуют винные поры. Наверняка я не единственная, кто это заметил. «Эта шавка, — шипит Жозеф, указывая на Пепена, — останется в вашей комнате. Я не желаю, чтобы она появилась на вечере, как в прошлый раз. Вы слышите? Если понадобится, в день бала я посажу ее под замок». «Вы ничего подобного не сделаете?» «Прикусите-ка лучше», — продолжает Жозеф, грозя мне пальцем. «О, ради всего святого!» Я направляюсь к лестнице, но муж, громко топая, преграждает мне путь и припирает меня к кованым перилом. «Хорошо, хорошо. Пепен останется в моих покоях. Очень мне хочется, чтобы он отирался возле этого отребья». Жозеф, по-видимому, удовольствовавшись этим, покидает меня, и его шаги стихают в коридоре. Я поднимаю руки к голове, а когда опускаю их... На пол падает целая прядь волос.